Глава шестьдесят Я люблю тебя. Повторяю часто. Иногда мне кажется даже слишком часто. Просто мне очень нравится, как горят его глаза, когда он меня слушает. Как сразу расправляются плечи. Как губы изгибаются чувственно. Мой любимый мужчина. Мой герой. Да, я все еще немного наивная девчонка, которая ждала, что принц приедет и спасет. Победит дракона, поднимется на башню, поцелует и уведет с собой, а потом сделает своей королевой. Вот только моей башней с драконом стал мой развалившийся брак. Бывший муж, которого я любила, с которым собиралась прожить жизнь, который был первым и должен был остаться единственным, меня предал. Нет, нет, Ника, нельзя. Стоп, табу, нельзя плохом только положительные эмоции. Кладу руку на округлившийся животик и улыбаюсь, подставляя лицо под теплые весенние лучи. Моя доктор настоятельно рекомендовала мне больше отдыхать, больше положительных эмоций. Честно сказать, они у меня уже больше полугода, все только положительные. Сразу, как только я подписала бумаги о разводе и в тот же день заполнила заявление на вступление в брак. Рома сказал, «А что тянуть?» и «Это его любимое. Не спешим, а опаздываем». «Да, действительно, я и сама стала понимать, что нужно торопиться жить. И жить счастливо. Не стоит долго переживать старые обиды, копить злобу, ненависть. К чему это приведет? Ни к чему хорошему. Я перевернула страницу жизни и начала с чистого листа, оставляя в прошлом боль и предательство». Понимаю, что жизнь все равно не будет состоять из одного безоблачного счастья. Так не бывает, потому что мы просто люди, обычные, со своими слабостями. Но я точно уверена, чего больше никогда не будет в моей жизни. Предательство. Потому что я знаю себя. Я не предам. А еще я верю в своего мужчину. Он любящий, ответственный, настоящий. И верный. Он очень старается найти общий язык с моим сыном, и ему это удается. Шах удивительно мудрый. Знает, когда отступить, а когда наоборот пойти в атаку. С ним и я становлюсь мудрее. О чем думает любимая жена? Он отвлекается от гриля, на котором готовит нам рыбу, мясо и овощи. Смотрит, чуть щурясь на солнце. Угадай, неужели обо мне? Я тоже улыбаюсь и немного не верю, что все это со мной и что так много счастья. Попробуешь? Он всегда приносит первый кусочек мне. Я люблю есть из его рук, облизывая пальцы, и говорить с набитым ртом о том, как это вкусно. А потом он меня целует. Это уже ритуал. Мы любим готовить на природе. Проглатываю кусок форели и чуть не подпрыгиваю. Толкается. «Твой футболист разбушевался. Хочет папочку». Мой муж вытирает руки о прикольный фартук, который я ему подарила. На фартуке голый перекачанный торс. Правда, ниже пояса там все прилично. Кладет ладони на мой живот. «Что, чемпион, мучаешь мамку? Давай, успокаивайся. Сейчас будет обед». Я тоже хочу обед, кричит из песочницы костик и салютует новой машины. Машин у нас целый парк. Я шучу, говоря, что мой муж их рожает. Возникают ниоткуда. А Рома с костиком переглядываются и плечами пожимают, мол, они не при делах. Конечно, мы садимся за стол. Первым свою порцию получает мой сын и с удовольствием уплетает индейку, улыбаюсь, глядя на него. Хорошо, что он так спокойно перенес наше с Кириллом расставание. Они, конечно, встречаются. Кирилл старается забирать Костика, гулять с ним, звонить сыну каждый день. Я стараюсь минимизировать наше с бывшим мужем общение. Не могу перешагнуть через себя. Да и вижу, что Роман не очень рад, хотя виду не показывает. С Кириллом мы в итоге расстались мирно. Мы с Романом помогали ему». Шах полностью оплатил лечение и реабилитацию. Кирилл, слава богу, довольно быстро встал на ноги, вернулся к работе. Сказал, что вернет Шаху все, до копейки. Даша старалась быть рядом. Ее беременность оказалась ложью. Собственно, я даже не сомневалась в этом. Но она призналась, что действительно влюбилась в Кирилла. Хотела быть с ним. Любой ценой. Цену в итоге она заплатила. Кирилл с ней расстался, еще тогда, когда лежал в клинике. Я, естественно, не слышала их разговора, но по словам Романа, к которому она пришла плакаться на судьбу, Кирилл повел себя жестко. Правда, Роман не стал жалеть свою пачерицу, объяснил, что она сама во всем виновата. Мне тоже не было ее жаль, хотя она и просила у меня прощения. Кирилл тоже пытался сказать, что был неправ. Ни книг, я... я не знаю, как сказать...» «Не надо, Кирилл, ничего не говори». «Я хочу, я должен. Я не хотел тебя потерять. Я не думал, что все получится вот так. Я... я не хотел предавать тебя, нас, но предал». «Да, прости. Я... теперь я знаю цену предательству». Он именно так и сказал. «Цена предательства». Он остался один. Я, конечно, не желаю ему зла. Надеюсь, что он найдет женщину, которую сможет полюбить и которая полюбит его. И еще надеюсь, что один раз узнав цену предательства, он будет дорожить любовью. «А о чем ты опять задумалась, милая?» Роман протягивает мне еще один кусочек форели. «С этой беременностью я почему-то невероятно полюбила рыбу, хотя говорят, что беременные ее терпеть не могут. У меня все наоборот». Рома смеется, говорит, что наш сын будет моряком. Мы уже знаем, что у нас мальчик. Мы захотели узнать пол ребенка. Роман захотел. И я почему-то сразу знала, что будет сын. И очень хотелось родить Шаху именно сына. Я снова облизываю его пальцы и притягиваю лицо, чтобы получить свой поцелуй. Почему ты такая красивая, а? Невозможная. Потому что твоя. Да, моя. Он обнимает меня, прижимая спиной к груди. Мне нравится сидеть вот так, прижавшись друг к другу. Его руки на моем животе, его губы прижимаются к моей шее, ушку, виску. Раньше мне казалось, что любовь — это когда двое идут навстречу, глядя друг другу в глаза. Сейчас я понимаю, любовь — это не смотреть друг на друга. Любовь Это когда вы оба смотрите в одном направлении. Да, я пережила предательство. Мое сердце было разбито. Мне казалось, что я никогда больше не смогу поверить, полюбить. К счастью, мне повезло. Я встретила самую большую, настоящую любовь. Я смогла поверить. Не испугалась изменить свою жизнь. Я узнала цену предательству. Оно ничего не стоит, но может отнять у вас все. А еще я узнала цену любви. Любовь бесценна.